И тут звезды, и развести сады, и укротить тайфун, все может магия. Есть у меня диплом, только во дело в том, что всемогущий маг лишь на бумаге. Даром, ой, Хотел грозу, а получил козу Розовую козу, желтою полосой Вместо хвоста нога, а на ноге рога Я не хотел бы вновь встретиться с той козой Хотел утюг, слон получился вдруг Крылья как у пчелы, вместо ушей цветы Ночью не снится сон, плачут коза и слон Плачут и говорят, что с нами сделал ты Что с нами сделал ты?